Глава восьмая Варка набрал побольше воздуха, зажмурился, приготовившись к удару о ледяную воду, и с размах уткнулся лицом в жесткое и колючее. Глаза открылись сами собой. Перед ним маячили какие-то черточки, сухие травинки. На травинках росли хрупкие белые кристаллы. Травинки дрожали, и кристаллы сыпались с них, исчезали, таяли от тепла дыхания. иней сообразил Варка, сразу же покрылся гусиной кожей и сел. Руки впились в промерзшую землю. Перед ним простирался длинный голый склон, плавно опускавшийся в туманную даль, окутанную сумерками хмурого утра. Из склона торчали пучки мертвой травы, густо опушенные инием. Над травой медленно влачились сизые валы низких снеговых туч. Варка посмотрел направо, посмотрел налево. Ничего, кроме туч, убитой морозом травы и тумана. Холодом веял от них, холодом, отчаянием, смертью. Подумав о смерти, Варка торопливо обернулся. Погони не было. Ни темных теней, ни жуткого воя, ни горящего звериного дыхания. Сзади оказалось дерево. Страшное, безнадежно мертвое. Серебристо-серый ствол, лишенный коры и тонких верхних веток. При жизни дерево тоже должно быть пришлось несладко Под напором вечных ветров Ствол изогнулся причудливой спиралью. Корявые сучьи тянулись к небу, безответно моля о помощи. Под деревом, прислонившись к стволу, в обнимку сидели Илка и Ланка. Оба дрожали так, что зуб на зуб не попадал. Варка усмехнулся. Еще месяц назад Илка... Был бы на седьмом небе от счастья, если бы прекрасная Илана снизошла до того, чтобы обнять его за шею, да еще и погладить по голове. Теперь же на его широком, посиневшем от холода лице отражалось только тупое равнодушие. У ног парочки лицом вниз лежал Краин. Лежал смирно, никому не мешал, стонать и разговаривать не пытался. Кто-то заботливо Завернул его в одеяло. «Куда мы провалились?» Дрожащими губами спросила Ланка. Варка дотянулся до дерева, Оперся на него и встал. Ноги тряслись, но слушались. Не знаю. Наверняка мы где-то за городом. Ужас какой! Ужас был, да весь вышел. Живые не утонули. От погони оторвались. «Чего тебе еще надо?» «Холодно!» «А ты не знала, что скоро зима?» «Сейчас Чернотроп идет!» «На что ты вообще надеялась?» «Я думала, здесь будет настоящий дом Крайна, этот небесный замок!» А тут Ланка растерянно огляделась. «А что тут?» «А тут мы замерзнем!» Варке пришлось признать, что она права. «Сидеть здесь...» Неминуемо замерзнуть. «Не боись», — сказал он бодро. «Сейчас пойдем, деревню какую-нибудь отыщем. Это же спуск к Любави, правильно? Значит, рядом либо большие котлы, либо мотыли, либо коровья. Главное договориться, что им врать». «Что ты, Варочка?» — жалобно протянул Ланка. «Какие мотыли? Ты вон туда посмотри». Варка посмотрел. Поросший бурый травой склон упирался в серую городскую стену. Но он тут же понял, что ошибся. Никакая это была не стена. Почти по отвесу вверх, до самых медленно текущих туч, поднимались скалы. Серые, неровные, со вспухшими белыми жилами другой породы, прорезанные наискось идущими разломами. У подножия скал Громоздились кучами или торчали поодиночке громадные камни, будто сорвались сверху в незапамятные времена, да так и остались разбитые, обглоданные ветром и временем. Из трещин между камнями торчала трава и низкие кусты, колючие даже с виду. «Горы какие-то!» — пробормотал Варка. «Откуда у нас на либаве горы?» Интересно, какой глубины бывают колодцы. Кто их знает? Чего они умеют, эти крайны? Куда их забросил господин Лунь по прозвищу Крыса? Крыса лежал тихо, дышал слабо и часто, и никакого внятного ответа дать, конечно, не мог. Варка растерянно озирался, медленно коченея в тонкой куртке на голое тело. Между камнями мелькнуло что-то живое и яркое. Он прищурился. Из-за камней выскочила Жданка, заплясала босыми ногами по холодной земле. «Давайте сюда! Мы дом нашли!» Жданкины понятия о том, что такое дом, сильно отличались от Варкиных. Чудом втиснувшись между грудами камней, к скальной стене прилепилось убогое сооружение. Крылечко в две доски – Слепое окошко, больше похожее на квадратную дырку. Дерновая крыша, просевшая посередине. Если бы не скала, угрюмо подпиравшая его сзади и, как видно, служившая четвертой стеной, домишко бы совсем завалился. Он был явно брошен и брошен давно. У крыльца густо росла трава. Ни тропинки, ни торной дороги но над трубой вился робкий дымок, и это сулило надежду на тепло. Внутри, вправду, оказалось куда теплее, чем снаружи. Вместо обычного для липовца открытого очага здесь половину хижины занимала печечка с широкой лежанкой. У печки возилась фамка, сердит поджав губы, крушила Жданкиным ножом какую-то деревянную рухлядь. За приоткрытой заслонкой плясало рыжее пламя. Варка осмотрелся. От двери до лежанки пять шагов. Пол земляной, потолка нет. Только старые доски-крыши, на которые положен дерн. Вплотную к окошку придвинут колченогий стол. На столе красуется битком набитая варкина торба. «Фамочка», — умирился Варка, — «когда же ты успела?» «Я еще раньше ее собрала, пока ты спал», — спокойно объяснила Фамка. «Ясно же было, что оттуда все равно придется удирать». «Фамочка, милая, ну хочешь я тебя поцелую?» «Совсем сбрендил. Отвали, придурок», — сказала Фамка грубым голосом и поспешно отвернулась к печке. Щеки горели, а в душе шевелилось сожаление. Мог ведь и вправду поцеловать. Крайно устроили на лежанке. Илку затолкали подальше в угол, чтобы не дергался и не пытался уйти неизвестно куда. Варка, собственно, ручно закрыл дверь, пристроил в перекошенные позы тяжелый засов. «Завтракать будем?» — спросил он. Но оказалось, что курицы спят. Как сидели у печки на холодном полу, так и заснули, сбившись для тепла в кучу. «Водают!» — пробормотал Варка, широко зевнул втиснулся между ланкой и теплым печным боком и закрыл глаза. «Вот», — сказала Фамка, — «больше ничего нет». На шатком столе у окна были разложены все их припасы. Полфунта варкиных сухарей, полфунта крупы черняшки, краюха хлеба, три вяленых леща, фунтик соли и головка чеснока — добытые на кухне крысы. Начатый пакетик тянучек, обнаруженный жданкой в его же кармане. У стола стояли четверо. Табуретка в хижине нашлась только одна, и на ней, прислонившись к печке, сидел Илка. «Насколько нам этого хватит?» — спросил Варка. На него глядели три пары глаз. Чернющие фамкины, Ярко-голубые, как у фарфоровой куклы, ланкины, зеленые, с веселыми рыжими крапинками, жданкины. Глядели они напрасно. Варка не умел ни рассчитывать, ни экономить. Если тратить, как у нас, в норах, то надолго проворчала Фамка. «А как у вас в норах?» Варка искренне надеялся узнать способ растянуть полфунта крупы на три недели. «Ну как-как?» — усмехнулась Жданка. «Сначала не едят, потом погодят, а потом опять не едят». Варка тяжело вздохнул, горько сожалея о том, что половину запаса сухарей они заживали вчера. Вчера вечером они проснулись от жуткого воя. Варка бросился к слепому окну. За окном в темноте что-то смутно белело. Вой перешел в веселый разбойничий свист. Озадаченный, он рискнул слегка приоткрыть дверь и получил в лицо порцию мокрого снега. Выла метель. Выла свистела, ревела, штурмуя неприступные скалы. В арке стало легко, уютно и радостно. В такую погоду их наверняка никто не найдет. Снег оказался кстати. Вместе с Кресалом Фамка отыскала на печке кружку, ложку и маленький котелок с крышкой. Они топили снег в котелке и пили по очереди, заедая теплую воду белыми домашними сухарями. Попутно выяснилось, что Илка не может есть. Приходилось размачивать сухарь в воде и кормить его с ложечки. Попытались дать воды Крайну, но удалось лишь смочить ему губы. Он по-прежнему был без сознания и к тому же весь горел. Как Варка опасался, открылась жестокая лихорадка. Из мебели, кроме стола и табуретки, в хижине нашлась широченная деревянная лавка, насквозь проеденная древоточицем. Ее хватило как раз на три топки. Варка понимала, что за топливом придется идти прямо сейчас. С едой дела обстояли немного лучше. Так сколько можно протянуть на трех рыбках и горстке крупы? Курицы ждали. Уж лучше пусть Фамка делит. Но тогда в нее непременно вцепится ланка, начнется глупый бесконечный спор, который наверняка кончится слезами. Хоть из дому беги. А бежать, между прочим, некуда. Три дня, — решительно сказал он, разгребая крупу на три равные кучки. На каждую положил по рыбке и ломтю хлеба, Отсчитал десяток сухарей. «А потом? Что изменится за три дня?» Уныло спросила Ланка. «Ты думать не пробовала?» Поинтересовалась Фамка. «Попробуй. Это совсем не больно». Тут кто-то жил. Принялся объяснять Варка В надежде погасить ссору. «И небось не голодал». Ел что-нибудь. Вокруг никаких полей и огородов. На этих камнях расти ничего не будет. Стало быть, еду он приносил с собой. Пусть пастух или охотник, но кашу он из чего-то варил. Значит, люди должны быть не очень далеко. А где люди, там и еда. И эту еду у них можно выпросить, радостно подхватила Жданка. Или украсть, буркнула Фамка. Купить. — наставительно заметила Ланка. — Ну и нравы у вас в норах. — Чтобы покупать, надо сначала заработать, — сказал Варка. — Когда прояснится, залезу повыше, посмотрю, как там и что. — А если там ничего нет? — вдруг брякнула Ланка. — Что если мы в ином мире? — В каком таком ином мире? — безмерно удивился Варка. — В мире мертвых. Или каком-нибудь еще. Вокруг только снег и туман, а за туманом ничего нет. Кто знает, что могут крайны?» Целую минуту Варка обдумывал Ланкины слова. «Вчера она оказалась права. Что, если она права и на этот раз?» «А погода такая же паршивая, как у нас зимой», — заметила Фамка. «И есть точно так же хочется. Как там в мире мертвых насчет еды?» Варка потряс головой. Когда конфетки делить будем, деловито поинтересовала Жданка. Надо же. Ланка кончиком пальца коснулась помятого бумажного фунтика. Крыса любит тянучки? С ума сойти. А чего вы его крысы зовете? Спросила Жданка. Похож, вяло отозвался Варка. Он пытался разглядеть сквозь оплывшее запотевшее стеклышко, что там на улице. «Снег или уже дождь?» «С крыши капает. Пойду котелок подставлю». Чем это он похож? Не унимала Жданка. «Хвостом», — объяснила Ланка, и тут же осеклась. Пресловутый хвост, слипшийся в сплошной колтун из крови, волос и мелких перьев, она собственноручно отрезала почти под корень, и отправила в печку вместе с так раздражавшим ее шнурком от ботинка. «Он красивый», — сказала Жданка, пристраиваясь возле лежанки, уже привычно поглаживая неподвижную руку. «И добрый! А вы все крыса, крыса!» «Ну ты и ляпнула!» — восхитилась Фамка, возившаяся у печки. «Добренький, красивенький!» «А как, по-твоему, его называть?» — поинтересовался Варка. «Господин учитель, как в классе!» но у него же имя есть ророк лунь есть «Есть-то оно есть раздумчиво протянул варка размышляя чем все таки топить печку вечером так кажется были какие то кусты если нарезать очень много нет вы просто уроды какие то со слезами на глазах вскрикнула жданка он дважды спас нам жизнь а вы вы она вскочила сжала кулачки Пеги и волосы смешно встопорщились, вздернутый носик покраснел от возмущения. «Тихо!» — сказала Ланка. «Тихо!» «Ты сядь! Успокойся!» Она неловко обняла Жданку за плечи, усадила на прежнее место у лежанки. «Не будем его так называть. Только не реви!» «Конечно, не будем!» — согласился Варка. Обижать Жданку ему не хотелось. Ророк лунь арморрон Из серых крайнов пригория Немножко длинно, но красиво